В тот же день Муро, Монгомери, я и Млинг отправились на противоположную сторону острова, к хижинам в овраге. Мы трое были вооружены. У Млинга был небольшой топор, которым он обыкновенно рубил дрова, и несколько пачек проволоки. У Муро через плечо висел огромный пастушеский рог. «Вы увидите сбор звериного люда», — сказал мне Монгомери. «Это интересное зрелище». мороза всю дорогу не произнес ни слова, и его решительное, окаймленное сединое лицо было угрюмо. Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий дымящийся источник, и, пройдя извилистой тропинкой сквозь тростники, достигли обширного, ровного пространства, покрытого густым слоем желтоватого порошка. Это, по-видимому, была сера. Вдали, за поросшей сорной травой, от отмелью сверкало море. Мы добрались до места, имевшего вид естественного амфитеатра, и все четверо остановились. Муро протрубил в рог. Раздавшиеся звуки нарушили тишину тропического полдня. Легкие, по-видимому, были у него здоровые. Призывные звуки с оглушительной силой неслись все сильнее и сильнее посреди эха, вторящего им со всех сторон. Уф! сказал Муро, опуская свой изогнутый инструмент. В желтых тростниках послышался шорох, и из густой зеленой заросли на болоте, по которому я бежал накануне, раздались звуки голосов. Затем с трех или четырех сторон этого покрытого серой пространства показались странные фигуры, спешащих к нам животных людей. Меня снова охватило чувство ужаса, когда я увидел, как один за другим, влачащейся походкой, появились эти чудовища из-за деревьев и тростников. Но Муро и Монгомери смотрели на это зрелище достаточно хладнокровно, и я инстинктивно держался рядом с ними. Первым прибежал сатир, какой-то удивительно нереальный, несмотря на отбрасываемую им тень и откидываемую копытами пыль. За ним появилось из-за тростников новое страшилище — смесь лошади и носорога. Оно и сейчас при своем приближении жевало солом. Вслед за ними появилась женщина-свинья и обе женщины-волчихи. Затем ведьма полулеса полумедведица со своими красивыми глазами на заостренном красном лице, а за нею все остальные. Все страшно торопились. Подходя ближе, они принялись низко кланяться перед Моро и, не обращая внимания друг на друга, петь отрывки второй половины закона. «Его рука поражает, его рука исцеляет» и так далее. Приблизившись на расстоянии 30 шагов, они остановились, опустились на землю и, стоя на локтях и коленях, принялись посыпать голову белой пылью. «Представьте только себе, Эту картину. Нас, троих людей, одетых в синей одежды, рядом с безобразным темнолицем слугой, стоящих под обширным, залитым солнцем небом и окруженных этим собранием присмыкающихся и жестикулирующих страшилищ, одних совершенно похожих на людей, кроме еле уловимого выражения лиц и жестов, других, каких-то коллег и, наконец, третьих, так странно обезображенных, что они походили на болезненные видения самых ужасных кошмаров. И позади, с одной стороны, колебившиеся очертания тростников, с другой, чаще пальм, отделяющие нас от оврага с его пещерами, а к северу — туманный горизонт Тихого океана. 62 63 шестьдесят три», — считал Муро. «Недостает четверых!» «Я не вижу леопарда-человека», — сказал я. Муро снова протрубил свой большой рог, и при звуке его все животные люди стали извиваться и ползать по земле. И вот, прокрадываясь из камышей, пригибаясь и стараясь за спиной Муро присоединиться к взметающему пыль собранию, появился леопарда-человек. Я увидел шишку и синяки у него на лбу. последним появился маленький обезьяно-человек. Собравшиеся до него животные, разгоряченные и утомленные своими телодвижениями, бросали на него злобные взгляды. «Довольно!» — звучным и решительным голосом произнес Муро, и вся звериная братья, усевшись на землю, прекратила свое словословие. «Где чтец закона?» — спросил Муро, и косматое страшилище склонилось лицом до самой земли. «Говори!» — сказал Муро, и тотчас все коленопреклоненное собрание, раскачиваясь из стороны в сторону и подбрасывая руками серу, сначала правой рукой горсточку пыли, а потом левой, снова принялось запение своей удивительной литьи. Когда они дошли до слов «Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон», Муро поднял кверху свою тонкую белую руку. «Довольно!» — крикнул он, и среди них поцарилась мертвая тишина. Мне кажется, все они знали и боялись того, что должно было произойти. Взгляд мой пробегал по их странным лицам. Увидев их выжидательные позы и скрытый страх в их блестящих глазах, я удивился самому себе, как мог я... когда-либо принять их за людей. «Этот закон был нарушен», — сказал Муро. «Нет спасения», — произнесло безликое косманское чудище. «Нет спасения», — повторило за ним все коленопреклоненное собрание животных людей. «Кто нарушил закон?» — крикнул Муро, обводя глазами их лица и щелкая бичом. «Я заметил, что гиена-свинья выглядела смущенной, так же, как и леопарда-человек. Муро остановился, глядя в упор на существа, которые присмыкались перед ним, полные ужаса и воспоминаний об испытанной ими бесконечной муки. «Кто нарушил закон?» — повторил Муро громовым голосом. «Горе тому, кто нарушит закон!» — начал распевать чтец закона. Муро посмотрел прямо в глаза леопарда-человека таким взглядом, как будто хотел проникнуть в самую глубину его души. «Тот, кто нарушает закон!» — начал Муро, отведя глаза от своей жертвы и поворачиваясь к ним. Оттенок торжества слышался в его голосе. «Возвращается в дом страдания!» — воскликнули все хором. «Возвращается в дом страдания! О, господин!» «Возвращается в дом страдания! Возвращается в дом страдания!» Заболтал обезьяна-человек, как будто эта мысль была для него очень приятной. «Ты слышишь?» — сказал Муро, поворачиваясь к преступнику. «Друзья! Эй!» Он не кончил своих слов, так как леопарда-человек, освобожденный от его взгляда, поднялся с колен с пылающими глазами. Его огромные хищные клыки сверкали из-под его сжатых губ. Внезапно он бросился на своего... мучителя Я убежден, что только безумное чувство невыносимого ужаса было причиной такого нападения Казалось, все 60 чудовищ взбунтовались вокруг нас Я выхватил свой револьвер Человек и его создание столкнулись Я увидел, как от удара леопарда человека Муро пошатнулся Вокруг нас раздавались дикие крики и завывания Все быстро двигались. С минуту я думал, что поднялся общий бунт. Разъяренное лицо леопарда человека сверкнуло предо мною вместе с преследующим его млингом. Я увидел возбуждение, сверкавшее в желтых глазах гиена свиньи, и ее позу, как будто она почти решилась кинуться на меня. Поверх сгорбленных плеч гиена свиньи на меня смотрели тоже сверкающие глаза сатира. Я услыхал выстрел леопарда. револьвера Моро, и увидел красноватую вспышку огня, прорезавшую возбужденную толпу. Вся она, оказалось, сколыхнулась по направлению к вспышке, и я был также увлечен общим движением. В следующее мгновение я уже бежал вместе с дико кричавшей толпой вслед замчавшимся леопарда-человеком. Вот все, что я могу определенно рассказать. Я увидел, как леопарда-человек ударил муро, а затем все спуталось вокруг меня до тех пор, пока и не бросился бежать со всех ног. Млинг был впереди всех, следуя по пятам за беглецом За ним почти что с высунутыми языками большими прыжками бежали женщины-волчихи. Визжа от возбуждения, люди-свиньи и оба быка-человека в своих белых одеждах следовали за ними. Дальше бежал Муро, окруженный толпою звериного люда. Его широкополая соломенная шляпа была унесена ветром, в руке он держал револьвер, и его длинные седые волосы развивались вокруг его головы. Гена-свинья бежал рядом со мной, приноравливаясь к моему шагу, и украдкой посматривал на меня своими хищными глазами. Остальные с криком и топотом следовали за нами. Леопарда-человек проложил себе путь сквозь высокие тростники, которые, закрываясь за ним, ударяли по лицу млинга.